Глава 15. Коршун и ворона. Ты готов? Давно готов. Смотри только, в мою пташку не попади. И как собьешь его, сразу беги к месту падения, да изруби на куски мелкие, чтобы перья во все стороны летели, понял? Я понятливый, старая. Не надо бубнить одно и то же тысячу раз. Ничего не помешает, а то поди в одно ухо влетела, а через задницу вылетела. Бабуленок. «Ты таланты имели на меня не вешай, чужого мне без надобности!» «Кабы не нужен ты мне сейчас был, я б тебе за бабуленка гриву твою рыжую подпалила, послужил бы мне в качестве факела!» «Да ты опасная! Даже не представляешь, насколько!» Ратибор с Благаной вот уже как минут двадцать назад добрались до указанного ворожея и места назначения, располагавшегося на окраине густого лесочка, преимущественно смешанного типа, находившегося недалече от Мирграда и вяло переругивались, терпеливо ожидая крылатых гостей. Знахарка не раз уже проинструктировала рожебородого витязя, держащего на готове лук, в кого надо стрелять и что надлежит делать после. Проговаривала она все это, закатив свои страшные очи к небу, из-за чего видны были лишь одни белки в ее глубоких глазницах, что выглядело весьма жутковато. При этом она умудрялась и Ратибора цеплять, и что-то тихо бормотать себе под нос, одновременно притоптывая на месте, как бы подгоняя кого-то невидимого. «Готовься!» Вдруг выпалила она нервно, высоко подпрыгнув от охватившего ее возбуждения. «Вон они! Чуть севернее смотри!» Ратибор, натянув до упора свой здоровенный лук, бросил взгляд в указанном направлении, и, правда, увидев две черные точки в небесах, стремительно к ним приближавшиеся. Ворона летела, как пущенная из прощи, но Коршун медленно, но верно сокращал разделявшее их расстояние. Оставалось не так уж и далеко до них. Вполне можно было попробовать достать пернатого хищника, но могучий воин понимал, что второй попытки может и не быть, потому выцеливал наверняка. Крылатый охотник же, увидав внизу Ратибора с ведуней и явно смекнув, что ничем хорошим для него это не кончится, сделал стремительный рывок, нагнав такие серую воровку, и взмахнул острыми, как бритва, когтями. Только чудом то и удалось увернуться, но опасный преследователь все же слегка достал свою добычу, выдрав из хвоста оной несколько перьев. «Да стреляй же, стреляй, чего ты медлишь?» взвизгнула Благана истерично прямо под руку Ратибору. На ее лице, через всю левую щеку, шли только что появившиеся две кровавые кривые борозды, так похожие на следы от когтей хищной птицы. Звонко зазвенела спущенная тетива, и стрела молнией умчалась ввысь навстречу своей цели. Стремительно преодолев разделявшее их расстояние, стальной наконечник лихо вонзился в правое крыло коршуна, силой выстрела подкинув того в воздухе. Пернатый разбойник, неловко закружив, начал быстро падать на землю. Ратибор, отбросив в сторону лук, что есть мочи, помчался глухо шлепнувшейся о землю птицы, на ходу доставая из-за пояса оба своих одноручных топорика. Благана же в это время протянула правую ладонь и, быстро выхватив из лапки опустившийся на ее левую кисть вороны хлебный мякиш, в попыхах выдернула из него ржавый гвоздь. Затем ведунья торопливо прошептала короткое заклинание, скомкала странную человекоподобную фигурку в комок да запихнула себе в рот, принявшись спешно ее пережевывать доглотать. Да «Между тем, Ратибор...» Шустро подбежав к месту падения черного хищника, никого там не обнаружил. Только пара перьев да несколько капель крови указывали на то, что кто-то грохнулся с небесно грешную землю. «Эх, говорил же, не чихать под мышкой, а также не орать, не хрюкать и газы природные не пускать. Не послушала. Так-то втулово целил» раздосованно буркнул рыжеволосый богатырь, внимательно присматриваясь к оставшимся на все еще сыроватой после дождя почве еле заметным трехпалым отпечатком птичьих лап, после чего, обернувшись к влаганье, прокричал: "Ушел, кажись, петушок". И тут же удивленно замолчал. Позади было пусто. Ворожее, как сквозь землю провалилось. Лишь каркующая где-то наверху в кроне деревьев серая плутовка, да по окраине леса ветер. Нарушали наступившую зловещую тишину. Меливанес пребывала в безудержной ярости. Опять эта костлявая ведьма меня уделала, да чтоб ее такую рассекую. Хитра лиса старая, ох, хитра. Ну ничего, найдем мы на тебя управу. Не пропадай только из поля зрения! Зло шипел про себя темный Волк. Успев после падения коршу нам спора доковылять до блеслежащего лесочка, он обратился назад в человека и минут десять стремительно бежал, куда глаза глядят. В конце концов, остановившись и спрятавшись за стволом здоровенного дуба, он осмотрел свою рану, затем отломал как можно ближе к плоти, торчащей у него из правого плеча хвостовик с оперением стрелы. Выстрел оказался такой силой, что острие прошло на вылет. Присев на землю, колдун прикрыл глаза и, сосредоточившись, зашептал древние словеса, которые мало кому доводилось слышать из рода людского. Наконечник стрелы зашевелился и вместе с древком стал медленно двигаться вперед, из спины, как будто его что-то подталкивало изнутри, какая-то неведомая сила. Это было больно, и Мельванес скрипел зубами, но терпел. Наконец, древко полностью вышло наружу, тихо шлепнувшись на земь. «А ведь я испужался», — потрясенно подумал он про себя. «Какое забытое, поганое ощущение. Хоть и бодрит, надо признать». Впервые за последние... Сколько же лет? Пятьдесят? Сто? Он уже не помнил, когда последний раз боялся кого или чего-нибудь. А тут, стремительно приближаясь раненым Корфуном к земле, вдруг осознал, что страшится смерти. Точнее, не ее самой даже, а того, что последует далее. А далее будет суд, Божий суд, на котором он предстанет пред сварогом с Перуном и Велесом, суровой троицей отцов-основателей этого древнего мира. И чуял нутром темный маг, что итоги этого справедливого судилища будут ему совсем не по нраву, ибо уж больно много людей он сгубил за свою долгую жизнь, множество дел натворил омерзительных, и спросят с него там наверху по всей строгости, не простят, это уж точно. Потому умирать и не хотелось. Да, конец неизбежен, но его ведь можно оттянуть, как ему это удавалось сделать уже не одну сотню лет. «Ничего, погуляем еще», — хмыкнул он про себя, доставая из-за пазухи бутылочку с зеленоватым снадобьем и отхлебывая несколько глотков с наслаждением, чувствуя приятную негу. Тело стало наливаться силой. «Ты там чего, мелок, подтяжкой тяжкой нужде присел?» — раздался вдруг недалеко знакомый скрипучий голос. «Я не вовремя или наоборот вовремя. Лопушок может подать, аль папоротника, хапку. Ты только скажи». — Страждущим да нуждающимся мы завсегда протянем руку помощи. Единственное, прошлогодняя только травушка имеется, но поди, и такая сгодится. — А ты, дряблая, я смотрю, нюх по ветру совсем держать перестала, да? Мельванес поднялся и вышел из-за векового дуба. — Думаешь, раз ранен, то одолеть меня сможешь? Волшебник гадостно улыбнулся, махом допил бутыль с зельем и отбросил ее в сторону. — Ну, попробуй. В руке у колдуна, прямо из воздуха, осиным роем, соткался его посох. «Попытка не пытка, голубок!» — тихо пробормотала Благана, опираясь на потемневшую от времени деревянную палку с зеленым листочком вместо набалдашника. Свой пузырек с магическим варевом она осушила с минуту назад. «В отличие от тебя, темная сущность, я не боюсь умереть, ибо не страшусь суда богов». «Заткнись, грым закорявая!» — злобно бросил Мельванес. Став напротив ворожей метрах в десяти 12 Справедливое замечание благана его явно разозлило. Небольшой пролесок, в котором замерли колдуны-ведунья, не был идеальным местом для проведения магического поединка, но за неимением лучшего выбирать не приходилось. — Сейчас мы посмотрим, на что ты способна, — прошипел зловеще мрачный волк. — Это тебе для разминки. Быстро крутанов в воздухе жезлом, — Чародей спора создал прямо перед собой здоровый пылающий шар не менее метра в диаметре и направил его на целительницу. Тот, стремительно пролетев разделяющее их расстояние, глухо разбился о невидимый простому глазу барьер, которым окружила себя опытная ворожея. В свою очередь, подцепив клюкой с земли лежащее недалечие, обрушенное ураганом тополиное бревнышко, она шустро кинула его в ответ. Но Мельванес без видимых усилий, простым взмахом руки отбил этот внушительный с виду снаряд, презрительно уставившись на старую знахарку. — Это все, на что ты способна, костлявая? — ехидно процедил сквозь зубы седовласый волшебник. — Помимо клыков и когтей северных великанов, ты умудрился достать еще их прах с костями. Ровным голосом констатировал сей печальный для себя факт благана. — Ага, — злорадно крякнул Мельванес. «А это значит только одно. Сейчас ты сдохнешь тут, тварь!» С этими словами могущественный некромант принялся закидывать ворожею огненными шарами да голубыми молниями, которые раз за разом разбивались о барьеру прямо ведуньи. Благана попыталась было снова контратаковать, подняв мощным порывом ветра лежащий недалече валун и запустив его в голову грозному противнику. Но Мельване, казалось, даже не заметил этого, легким взмахом посоха, раздробив его еще в воздухе на подлете. После чего, яростным вихрем собрав упавшие на землю каменные осколки, веером запустил их по уже с трудом стоящей на ногах колдуне Не успела она отбиться, как в Благану полетел тот самый здоровенный дуб, за которым врачевательница и нашла Мельванеса. Несколькими плавными движениями скипетра он легко выкорчевал его из почвы, и бросил, как тростинку какую, в свою соперницу. Барьер с трудом, не выдержал. Однако сама она даже через него почувствовала силу могучего удара, отлетев метра на четыре назад и упав навзничь в небольшую лужицу позади себя. «Отцам-создателям привет передавай. Скажи, чтобы не ждали меня покамест». «Хотя, что я говорю, ведь ты же их не увидишь». Мерзкая щерис, темный волх спеша направился к ворожеи, продолжая посылать в нее один за другим огненные снаряды. Благана хоть еще и держалась, но начала сидеть до да стареть прямо на глазах. Кое-как поднявшись, она уже и не думала нападать, сосредоточив все свои стремительно тающие силы лишь на одной обороне. Вскоре кудесница не удержалась и упала вновь, на этот раз на колени. Ее барьер был разрушен. Силы оказались слишком неравны. Разбавленное прахом до да костями Ютунов, зелье черного шамана оказалось явно покрепче, а соответственно и посильнее. Ну вот и все. Сейчас ты сдохнешь, и твоя душа не попадет ни на какой суд богов, ибо будет моей навеки. Мельванес покосно оскалился, подойдя практически вплотную, к стоящей перед ним на карачках ведуни. Прощай, дрянь. Ох! Торжествующий чародей вдруг тихо вскрикнул. Затем грязно выругался, недоуменно опустив физиономию вниз. Из его правой ступни торчал большой ржавый гвоздь, который благанно извлекла из хлебного мякиша и припрятала в одном из своих многочисленных кармашков. Что-то быстро прошептав на древнем языке, она подняла к ненавистному колдуну сморщенное лицо и довольно прошмякала. «Кажись, твое заклятие смерти против тебя обратилось. Какая печаль!» «Ах ты, гадина!» Мильванес с размаха ударил обессилевшую целительницу ладонью по лицу, отлетевшую от такой оплюхи на пару метров назад и бездвижно замершую на земле. Нагнувшись и с проклятиями выдернув гвозди из своей ноги, опытный колдун злобуркнул: "Заклятие мое, дура! Захочу наложу, захочу сниму". После чего, создавая на набалдашнике жезла последний пламенеющий шар, заметно прихрамывая. Негодяй неторопливо подошел к поверженной ворожей «Говорил я тебе, землеройка поганая, сиди в своей норе, не вылазь на свет белый, но ты меня не послушала, пожинай плоды». Подняв над собой на посохе искрящийся опылающий снаряд, и маг приготовился было обрушить его на лежащую в нескольких шагах перед ним беспомощную старую знахарку, как вдруг раздался резкий свистящий шелест. И точно брошенный через всю прогалину одноручный топорчик хан с хлюпающим звуком вонзился в спину темному волхву. Что-то невнятно прохрипев, Меливанес непонимающе оглянулся назад. И, потеряв концентрацию, да нелепо взмахнув руками, уронил прямо себе же на голову тот самый огненный сгусток, что приготовил для благаны. Раздался дикий, душераздирающий крик, когда пламя объяло мерзкого колдуна. Гнусный некромант вспыхнул, как пучок соломы, и, что-то еще умудрившись прокричать на древнем языке волжбы, по кривой дуге, оранжево-красным вихрем, стремительно умчался в небо, бесследно исчезнув где-то в облаках. Там, где он стоял за секунду до этого, на пятачке выжженной землицы остался лежать лишь пронзивший грудь шамана Калун с изрядно обуглившейся рукояткой. «Как ты, стар!» Подбежавший Ратибор пораженно замер на полусловие. Перед ним лежала сморщенная, очень древняя старушка, в которой только по наитию можно было признать выглядевшую до этого лет на сорок не больше ведунью. «Что же ты так долго, медвежонок?» Слабо улыбнувшись, еле слышно прошептала та, тяжело вздыхая и закрывая глаза. «Прости, уважаемая!» Ратибор торопливо и вместе с тем очень осторожно Подхватил на руки, как пушинку, истерзанную боем с мельванесом знахарку, и спешно понес к пасущимся недалече лошадям, на коих они и прискакали сюда, при этом тихо приговаривая. Пока разобрал, куда эти трехпалые следы петушинные ведут. Пока нашел отпечатки человека и вник, что это и есть наша птичка подстреленная. Пока туда се, И только не вздумай крякнуть у меня на руках, вредина скрипучая. «Вот до добролюба дотащу те леса твои немощные. Пущай он тебя, выходит. А потом и помирать можешь, как выздоровеешь. Боги, и чего я бормочу сейчас, сам сворок не разберет». Ратибор аккуратно вскарабкался на коня и бережно посадил перед собой не отвечавшую ему, потерявшую сознание, благану, после чего, пришпорив своего скакуна, галопом помчался в Мирград.